Глава 21. Булат. Как не уговаривал Динку поехать в нашу квартиру, она отказалась на отрез. Попросила не торопиться. Несла какую-то ерунду про подумать обо всем: отдохнуть, собрать вещи. И Санькой своей посидеть, потрепаться о своем о девичьем. О чем она собиралась думать, понятия не имею. Отдохнуть можно было и в нашей постели, вещи собрать потом. Разве что с подругой поговорить по душам и, как я мог прочитать между строк, «перемыть мне кости» можно было счесть хоть сколько-то весомым аргументом. «Давай провожу тебя до квартиры». «Не надо. Куда я денусь, Булат? Разве что Ира меня с лестницы столкнет? Я нахмурился. У Ирки, конечно, тараканов в башке много, но до такого она дойти не могла при худшем раскладе. «Да перестань», — улыбнулась Дина. «Это я так. Просто не надо». Она быстро поцеловала меня. Блад, что? Я за Седокова переживаю. Я стольким ему обязана. Пусть вы меня и развели, как дуру, это не меняет того, что он сделал невозможное. Все хорошо с ним будет. Как-нибудь навестим его, если захочешь. Я бы хотела. Я сжал ее пальцы, посмотрел на них и провел по-указательному, на котором она пять лет носила обручальное кольцо. Ничего не сказал, только в глаза посмотрел. Динара осторожно высвободила руку. «Я пойду», — показала на подъезд. «Я пойду», — открыла дверь и пошла прочь от меня. Мне вдруг показалось, что если сейчас она вот так уйдет, все будет не так, и я, не думая, выскочил за ней из машины. «Динка!» Она встревоженно обернулась. «Что случилось?» «Я просто... Ты сумку забыла с вещами». Я не забыла, я специально не взяла. Пусть это будет залог. Залог чего? Залог нашего будущего. Вместе с ней я дошел до двери и подождал, пока она наберет код на домофоне. «Я люблю тебя, Булат», — сказала она буквально за мгновение до того, как скрыться в подъезде. Я постоял немного на улице. Делать было нечего, вернулся к машине. «Может, и хорошо, что Дина сегодня останется у Аньки. Пора решить все окончательно». Больше никаких запятых.